После утренней встречи с долглишем в студенческой подсобке у старшей сестры Ролф было время оправиться от шока и обдумать свое положение. Как Делглиши ожидал, она была теперь гораздо менее общительна. Она уже давала инспектору Бейли четкие и ясные показания по поводу приготовления к наглядному уроку и внутрижелудочного кормления, а также о своих передвижениях то утро, когда умерла Пирс. Сейчас она точно и без лишних эмоций подтвердил прежние показания. Согласилась, что ей было известно, что Пирс должна была играть роль пациентки, и ехидно заметила, что нет никакого смысла отрицать это, потому что именно ее позвала Маделин Гудейл, когда заболела Феллон. «У вас не было никаких сомнений?» — спросил Делглиш. «В том, что она действительно больна». «В то время?» Тогда и сейчас. Наверное, вы предполагаете, что Феллон могла симулировать грипп для того, чтобы пирс заняла ее место, а потом тайком проникнуть в дом Найтингейла перед завтраком и отравить питательную смесь. Мне неизвестно, зачем она все-таки приходила, но можете выкинуть из головы, что она притворялась больной. Даже Феллон не могла бы симулировать температуру за 40, а зноб и учащенный пульс. В ту ночь она была очень больна и болела потом почти десять дней. Делглиш подчеркнул, что тогда тем более странно, каким образом на следующее утро у нее хватило сил добраться до дома Найтингейла. Сестра Роллф ответила, что это настолько странно, что она может только предположить, что у Феллон была очень веская причина вернуться. Когда ей предложили подумать, что бы это могло быть, она ответила, что не ее дело выдвигать версии. Потом будто нехотя добавила. Только вернулась она не для того, чтобы убить Пирс. Феллон была умная девушка, бесспорно умнее всех на своем курсе. Если она возвращалась, чтобы отравить питательную смесь, она бы прекрасно представляла себе, что сильно рискует. Даже если бы ее не хватились в палате, ее могли заметить в Найтингейле. И уж она постаралась бы иметь наготове какое-нибудь оправдание. Нетрудно было бы что-нибудь придумать. «Однако, насколько я понимаю, она просто отказалась объяснить свой поступок инспектору Бейли». «Может, она была достаточно умной, чтобы сообразить, что её необычная скрытность именно таким образом будет понята другой умной женщиной?» «Этакий двойной обман? Не думаю. Слишком рискованная ставка на сообразительность полиции». Она спокойно признала, что не имеет алиби на весь отрезок времени с семи часов, когда двойняшки взяли бутылку молока из кухни, и до без десяти девять, когда она присоединилась к главной сестре и мистеру Кортни Бригзу в гостиной мисс Тейлор, ожидавшим приезда мисс Билл, а лишь на тот промежуток с восьми до восьми двадцати пяти, когда она завтракала за одним столом с сестрой Брамфит и сестрой Гиринг. Первая ушла из-за стола сестра Брамфит, а она последовала за ней примерно в 8.25. Сначала она прошла в свой кабинет рядом с демонстрационной, но, обнаружив, что он занят мистером Кортни Брикзом, тут же направилась в свою комнату на четвертом этаже. Когда Долглиш спросил, не было ли чего-то необычного в поведении сестры Гиринг и сестры Брамфит за завтраком, Она сухо ответила, что они не проявили никаких признаков начинающейся мании убийства, если его интересует именно это. Гиринг читала «Дейли Миррор», а Брамфит — «Нерсинг Таймс», если это имеет для него какое-нибудь значение. А разговаривать они почти не разговаривали. Она сожалела, что не может представить свидетелей, которые подтвердили бы ее собственные передвижения до и после еды. Но это, очевидно, вполне объяснимо. Вот уже много лет она предпочитает мыться и ходить в уборную без свидетелей. Кроме того, она дорожит свободным временем перед началом рабочего дня и предпочитает проводить его в одиночестве. «Вы не удивились?» — спросил Делглиш, обнаружив мистера Кортни Бригза в своем кабинете, когда зашли туда после завтрака. «Не очень». Я приняла, как само собой разумеющееся, что он ночевал в общежитии для врачей и пришел в дом Найтингейла пораньше, чтобы встретить инспектора ГСМ. Вероятно, ему нужно было где-то написать письмо. Мистер Кортни Брикс считает, что имеет право использовать любое помещение в больнице Карпендера как свой личный кабинет, когда ему вздумается. Делглиш спросил, где она была накануне вечером. Она повторила, что ходила в кино одна, но на этот раз добавила, что на обратном пути встретила Джулию Пардоу, и они дошли до больницы вместе. Они прошли через Винчестерские ворота, от которых у неё есть ключ, и добрались до дома Найтингейла в самом начале двенадцатого Она сразу же прошла в свою комнату и никого не видела. А Пардоу, наверное, тут же пошла спать или присоединилась к остальным ученицам в студенческой гостиной. «Значит, вам нечего сказать мне, сестра? Ничего, что могло бы помочь?» «Ничего». «И даже не хотите объяснить, почему, кстати, совершенно без надобности, вы солгали мне, что ходили в кино одна?» «Мне нечего сказать. И я не думаю, что мои личные дела вас как-то касаются». «Мисс Ролф», — спокойно сказал Делглиш, «Две из ваших учениц мертвы. Я приехал сюда для того, чтобы выяснить, как и почему они умерли. Если вы не хотите помочь, так и скажите. Вы можете не отвечать на мои вопросы. Только не пытайтесь указывать мне, какие вопросы я должен задавать. Я отвечаю за это расследование, и я провожу его так, как считаю нужным». «Понятно». Вы придумываете правила по ходу игры, а всё, что мы можем сделать, это сказать, как нам не хочется играть. Вы ведёте опасную игру, мистер Далглиш. Расскажите мне об этих ученицах. Вы директор медучилища, через ваши руки прошло множество девушек. Думаю, вы должны хорошо разбираться в характерах. Давайте начнём с Гудейл. Если она и почувствовала удивление или облегчение от его предложения, то он не показала виду. «С уверенностью можно сказать, что Маделин Гудейл получит золотую медаль как лучшая медсестра на своем курсе. Она не так умна, как Феллон, как была Феллон, но она усердно работает и чрезвычайно добросовестна. Она здешняя». Ее отец хорошо известен в городе, он весьма преуспевающий агент по продаже недвижимости, унаследовавший давно основанную семейную фирму. Он является членом городского совета и несколько лет входил в административный комитет больницы. Маддалин училась в местной классической школе, а потом пришла к нам. Мне кажется, ей и в голову не приходило поступить в другое медучилище. У них вся семья – большие патриоты своего края. Она помолвлена с молодым священником из прихода Святой Троицы, и, как я понимаю, они планируют пожениться сразу, как только она закончит обучение. Еще один хороший специалист потерян для нашей профессии, но, думаю, она знает, что для нее важнее. А двойняшки Берт? Хорошие, рассудительные, добрые девочки, и более впечатлительные и восприимчивые, чем кому-то может показаться. У их родителей ферма под Глостером. «Не знаю точно, почему они выбрали нашу больницу. Кажется, их кузина училась здесь и осталась вполне довольна. Они как раз из тех, кто может выбрать училище по такой семейной рекомендации. Они не отличаются особой сообразительностью, но и не тупицы. Слава богу, нам не приходится принимать тупиц. И у той, и у другой есть постоянный дружок, а Марин помолвлена. Не думаю, что они собираются всю жизнь работать медсёстрами». — Если такой автоматический отказ от работы по причине замужества станет правилом, — сказал Делглиш, — вашу профессию ждут тяжелые времена. Вы теряете лучших. — Тяжелое время у нас сейчас, — сухо ответила она. — Кто еще вас интересует? — Дейкерс. — Бедняжка. Она тоже здешняя, но совсем из другого круга, чем Гудейл. Отец был мелким государственным служащим и умер от рака, когда ей было 12 лет. С тех пор мать едва перебивается на маленькую пенсию. Девочка училась в той же школе, что и Гудейл, но, насколько мне известно, они никогда не дружили. Дейкерс трудолюбивая, добросовестная ученица с большим честолюбием. Она достигнет удовлетворительных результатов, но не более чем удовлетворительных. Она быстро устает, не очень сильная. «Ее считают робкой и сильно зажатой. Не знаю, что значит этот эвфемизм». Однако Дейкерс довольно упорно «Не забывайте, она уже на третьем курсе. Ни одна девушка не дотянет до третьего курса, если она слаба физически или умственно». «А Джулия Пардоу?» Сестра Ролф уже вполне овладела собой и тем же спокойным голосом продолжала. «Единственный ребенок разведенных родителей». «Мать — одна из тех хорошеньких и себелюбивых женщин, которые не могут подолгу жить с одним и тем же мужем. У нее уже третий, кажется. Я не уверена, что девочка знает, который из них ее отец. Она не нечасто бывает дома. Мать отправила ее в приготовительную школу, когда ей было пять лет. Учеба шла с переменным успехом, и она попала к нам сразу после шестого класса независимой школы-интерната, где девочек обычно ничему не учат, но они умудряются многому научиться. Сначала она подала заявление в медучилище при одной из лондонских клиник. Она не совсем соответствовала их требованиям, то ли по социальному положению, то ли по успеваемости, и главная сестра направила ее к нам. Училища вроде нашего имеют такую договоренность с базовыми больницами. У них ведь по дюжне заявлений на место. Причина тому – снобизм и надежда подловить жениха. Ну а мы с удовольствием принимаем часть отвергнутых ими девочек. Думаю, из них часто получаются более знающие сестры, чем из тех, кого оставляют там. Спардоу мы не ошиблись. Гибкий, но не тренированный ум. Ласковая и заботливая медсестра. Вы очень много знаете о своих ученицах. Считаю это своей святой обязанностью, но, надеюсь, от меня не требуется оценка моих коллег. Сестры Гиринг и сестры Брамфит? Нет, но я был бы рад услышать ваше мнение о Феллон и Пирс. О Феллон я мало что могу сказать. Она была замкнутая, даже скрытная девушка. Безусловно, умная и более взрослая, чем большинство наших учениц. Насколько помню, у меня был всего один личный разговор с ней. Это было в конце первого курса. Я вызвал её для собеседования и спросила, каковы её впечатления о работе медсестры. Мне интересно было узнать, что думает о наших методах обучения девушка, которая так сильно отличается от обычного потока наших учениц, пришедших сразу после школы. Она сказала, что нечестно давать какие-то оценки, пока ты еще только подмастерье, и с тобой обращаются так, будто ты слабоумная судомойка». Но все же она по-прежнему считает, что сделала правильный выбор. Я спросила, что привлекло ее в этой профессии, и она ответила, что хотела приобрести знания, которые обеспечили бы ей независимость в любой части света, специальность, которая всегда будет нужна». «Не думаю, чтобы у нее было особое стремление делать профессиональную карьеру. Для нее учеба была просто средством достижения цели. Но могу и ошибаться. Как я уже сказала, я толком не знала ее». «Значит, вы не можете сказать, были ли у нее враги?» «Я не могу сказать, почему кому-то могло понадобиться убить ее, если именно это вас интересует». «Мне кажется, Пирс была гораздо более вероятной жертвой». Делглиш спросил, почему. «Я не испытывала симпатии к Пирс. Я не убивала ее, но я ведь и вообще не склонна убивать людей, только потому что они мне не нравятся. Но это была странная девушка, интриганка и ханжа. Бесполезно спрашивать меня, почему я это утверждаю. У меня нет никаких доказательств, а если бы и были... Сомневаюсь, чтобы я представила их вам. Значит, вас не удивило, что ее убили? Меня это поразило, но я ни минуты не думала, что ее смерть была результатом самоубийства или несчастного случая. И кто, как вы полагаете, убил ее? Старшая сестра Ролф взглянула на него с каким-то мрачным удовлетворением. «Это уж вы, скажите мне, инспектор, вы скажите».